И только после первой четверти я вспомнил о голубях. У меня все было припасено. Рубль 50 копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шуриным. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разной планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков.